Литнет представляет Полина Никитина «Истинная для дракона-магистра». Читает Наталья Епрынцева. Глава 1 Добро пожаловать в Горинскую академию высшей магии. Осчастливил меня низким поклоном маленький, суетливый мужчина. Меня зовут Валентин Фирбин, помощник ректора, специалист по земному миру. В полосатом костюме болотного цвета он походил на Юрку-ящерицу, готовую в любой момент скрыться за поворотом и оставить меня одну среди толпы незнакомых адептов я осторожно ступила на территорию академии и вздрогнула когда за моей спиной хлопнули тяжелые железные створки передо мной возвышалось гигантское здание из серого камня высотой с нашу девятиэтажку в спальном районе столицы на первых трех этажах сверкали начищенные до блеска разноцветные витражи чуть выше были облачные окна с привычного мне стекла а само здание венчалось плоской крышей с несколькими остроконечными башенками по углам. Ящерка повел меня по широкой дороге, выложенной гладкими, отполированными до блеска плитами цвета серебра. Я осторожно шла по ним в своих новеньких кроссовках, рискуя в любой момент поскользнуться на зеркальной глади и восторженно глазела по сторонам. А посмотреть было на что. Не Академия, а сказочное королевство. Куда ни глянь, везде ровный газон сочного изумрудного цвета, белоснежные статуи, изображающие драконов во всей первозданной красе, клумбы с яркими экзотическими цветами и чистейшее голубое небо. Маргарита Грозная. Ящерка щелкнул пальцами в его руках из ниоткуда появилась папка с моим личным делом. 18 лет. Место рождения. Земной мир. Город Москва. Окончила школу с отличием почти по всем предметам. «Верно, была одна тройка», – смутившись, ответила я. «По поведению». Ёркий мужчина вытянул губы трубочкой, покачал головой, но деликатно промолчал. перелиснув страницу, добрую половину которой занимала моя цветная фотокарточка, он вчитался в содержимое, которое стало открытием и для меня. Предрасположенность к воздушной стихии по десятибальной шкале семь с половиной – ну надо же, огонь! Ноль целых два десятых балла, вода ноль целых ноль десятых. ага о, -о, о Он резко замер, посмотрел на меня и цокнул языком. А с виду не скажешь. Простите? Осторожно спросила я. А что не скажешь? Ваша активная жизненная позиция, туманно ответил мужчина. Вижу у вас обостренное чувство справедливости. Вас за это чуть не выгнали из школы. Мама называет это шилом в мягком месте, хмыкнул я про себя, а вслух ответила... Учитель русского языка в третий раз за месяц собирала деньги на новые шторы, а их не меняли с позапрошлого года. Вот я и сообщила в городской отдел образования, с дуру подписавшись своим настоящим именем. «Адептка Грозная», — миролюбиво произнес мистер Фирбин, «или господин, надо узнать, как здесь принято обращаться к старшим. Цель нашей Горинской академии высшей магии — обучить людей и драконов жить в гармонии и мире, а также вместе работать на благо драгомии Вы были отобраны из трех сотен претендентов и получили приглашение за сильную предрасположенность к природной стихии. При должном старании из вас получится отличный воздушный маг. Стипендия. Ящерка что-то радостно вещал и воодушевленно махал руками, но в этот момент все мое внимание было приковано к одной единственной персоне. Навстречу нам шел невероятной красоты брюнет. Высокий. широкоплечий, в чёрной мантии, с вышитой золотыми нитками эмблемой Академии в виде крылатого дракона. Поравнявшись с нами, он смерил меня неприязненным взглядом и сквозь зубы спросил у помощника ректора. «Опять человек?» «Да здрасте!» Запинаясь, пробормотала я и даже поклонилась, но Брюнет скривился так, словно выпил стакан лимонного сока напополам с уксусом. «Инамерянка? Самим-то не надоело зачислять сюда всякий сброд». Ректор Дансмар велел заполнить последнее бюджетное место человеческим магом, магистр Кьяртон. «Знакомьтесь, Маргарита Грозная, с завтрашнего дня ваша...» Брюнет нервно дернул верхней губой и, не дослушав ящерку, пошел прочь, обдав меня ледяной волной презрения. «Новая адептка», — поникшим голосом Фирбин, закончил фразу. «Противный тип. Поежилась я, чувствуя холод даже на расстоянии от этого заносчивого хмыря». Валентин испуганно осмотрелся по сторонам и быстро зашептал. «Адептка грозная, даже не смейте! Он двоюродный брат нашего короля, важная и бесценная персона для Академии. Его знания... Судя по всему, он не в восторге от того, что будет учить меня. Не обращайте внимания. Главное — знания. Кажется, ящерка не видел причины для беспокойства. Магистр Кьяртон лишь в этом году сделал для нас исключение, и то после личной просьбы его величества». В этом году он будет вести вводный курс высшей магии для первокурсников стихийного факультета. Фирбин распинался, а я только сейчас осознала, как сильно влипло. Мало того, что я забраковала все вузы столицы, куда отправляла документы, и ответила на приглашение из другого мира, очарованная сказочными перспективами, размером базовой стипендии и возможность учиться бок о бок с мифическими драконами. Так теперь выясняется, что эти чешуйчатые нахалы считают нас, людей, вторым сортом. Демонстративно отворачиваются, встречаются со мной взглядом, а мой будущий руководитель заочно ненавидит меня, потому что я родилась в другом мире. Ничего так себе перспектива. Ладно. Валентин достал из кармана старинные часы, откинул крышку и с тоской посмотрел на циферблат. Мне пора. Ректор сейчас на совещании. Освободится через час. Вы можете пока пообедать в нашей столовой. Первый этаж от главных дверей направо, затем еще раз направо и упретесь в нужные двери. Спросите у любого адепта, как пройти к ректору. Может быть, вас даже проводят. Ящерка ускользнул прочь, боком просочившись через приоткрытые двери главного здания Академии. Я огляделась по сторонам и фальшиво бодрым голосом прошептала. «Ну же, Маргарита, не дрейф! Используй столовую как возможность завести себе новых друзей! Не все же такие, как этот магистр! Если бы я только знала!» Чем закончится мой визит в столовую, то предпочла бы голодать как минимум до конца года.